Глава 2. 4 июля. Воскресенье. Медвежье озеро. Когда Юля разговаривала на пристани с майором Карпатским, Влад находился в снятом недавно доме. Работа, которую он взял на себя в гостинице как заместитель Юли, заключалась во взаимодействии с поставщиками, а из них практически никто не работал по воскресеньям. Поэтому теперь он вполне мог проводить этот день дома. По его мнению, Юля тоже могла бы. В конце концов, в этот день гости в основном покидали медвежье озеро, и ее присутствие не требовалось, но она все еще не могла себя заставить надолго оставлять свое детище без присмотра. Ему с трудом удалось уговорить и устраивать себе полный выходной хотя бы в понедельник. И то только потому, что сам он в этот день обещал быть в гостинице и присматривать за происходящим там. Шел уже восьмой час. По его мнению, Юле пора было вернуться, но, коротко пообщавшись с Игорем, Влад выяснил, что жена еще не выехала. Если через 15 минут она не сядет в машину, усади ее туда силой и привези сюда, велел он водителю в своем последнем сообщении. Тот в ответ ограничился реакцией в виде поднятого вверх большого пальца. Влад на секунду удивленно выгнул бровь, задавшись вопросом, действительно ли Игорь пойдет на это. Впрочем, с него останется. Дожидаясь жену, Влад прошел на кухню, чтобы сделать себе чашку эспресса. Вообще-то крайней необходимости в этом не было вечер не лучшее время для крепкого кофе но почему то очень захотелось Кофемашину пришлось включить и пока она щелкала и кряхтела проходя необходимый цикл ополаскивания и нагрева влад бесцельно прошелся по помещению а потом и вовсе вышел в гостиную столовую глядя в глаза своему зеркальному двойнику он подошел ближе оказавшись на расстоянии вытянутой руки опустил взгляд к пуговицам рубашки пальцы проворно расстегнули несколько верхних и Влад отвел в сторону пола, разглядывая едва заметный шрам на груди. Он осторожно коснулся подушечками пальцев следа от ритуала, проведенного Дианой две недели назад. Тот давно не болел и уже почти не был виден. Скоро совсем ничего не останется. Только воспоминания, в которые Влад то и дело проваливался. Забавно, но во время самого ритуала он ничего не почувствовал, не считая волнения и болезненного пореза. Сам ритуал должен был снять камень сожалений с его сердца, и в соответствии с рекомендациями, написанными на страницах, вырванных из книги заклинаний, он все время крутил в голове тревожащие его мысли о старшем брате-убийце, о своей ответственности за то, что его не остановили после первой попытки кровавого ритуала, а потому он убил еще несколько человек, пытаясь обрести некое сверхъестественное могущество. Несколько лет Влад носил в сердце чувство вины, И страх однажды стать похожим на Артема. Не в маниакальном желании убивать, конечно, а в стремлении, к безграничной власти и избыточному богатству, на фоне которого теряется все человеческое. Даже после завершения ритуала Влад ничего необычного не почувствовал. То, что у Дианы все получилось, стало понятно лишь по заключенному в шкатулку монстру, так и не убившему Карпатского. Заманить его туда мог только камень сердца. Первые изменения Влад ощутил лишь на следующий день. Подумав о брате, о сотворенном им зле и о его возможном темном наследии, с которым им пришлось столкнуться сейчас, он впервые ничего не почувствовал. Совсем ничего. Ни вины, ни тревоги. С одной стороны, это показалось Владу приятным. Нести ответственность за чужие действия, которые уже не изменить все же очень тяжело. Однако новое состояние одновременно немного пугало, потому что вместе с чувством вины ушло и ощущение того, что брат совершил нечто ужасное. содеянное им уже не казалось таким уж злом, скорее просто неверным решением. далеко ли от таких мыслей до полного оправдания Влад не знал, но теперь согласие на участие в ритуале казалось ему несколько опрометчивым. он застегнул пуговицы, и снова посмотрел своему отражению в глаза. В прошлом месяце он встречался с Олегом, бывшим зятем и пособником Артема в его зверских убийствах. Когда брат бесследно исчез, увезенный мистическим несуществующим лифтом в неизвестном направлении, за его преступление перед обществом пришлось отдуваться Олегу. Тот заявил, что Артем намерен вернуться. Якобы тот сам сообщил ему об этом, явившись посреди ночи в его камеру. Влад сомневался, что это возможно, но бывший зять сказал тогда кое-что еще, напугавшее гораздо сильнее. «Ты в зеркало-то на себя давно смотрел?» «Мне сегодня на несколько секунд показалось, что я снова смотрю в глаза Артема. Мысль засела в голове Влада, и теперь он время от времени подолгу вглядывался в глаза зеркального двойника, пытаясь рассмотреть, не появилось ли в его глазах что-то такое темное. Пока он этого не видел, но напряжение не отпускало. Мало ли, какие изменения запустил в нем проведенный ритуал. Погрузившись в эти мысли, Влад не сразу заметил, как вокруг стало подозрительно тихо. И дело было не в смолкнувшей кофемашине. Звуки исчезли совсем. Как будто мир замер, затаив дыхание. Так теперь начинались его видения, пришедшие на смену бесконтрольному рисованию. В тишине вдруг пронзительно звякнул звоночек. Таким обычно велосипедисты дают понять идущему впереди человеку, что ему лучше посторониться. Влад нахмурился и внезапно увидел, как в зеркальном отражении позади него проехал на трехколесном велосипеде кудрявый малыш. Прежде чем он успел на это как-то отреагировать, в отражении появился мальчик постарше, лет шести на вид. У него были прямые темные волосы, а в руках он держал огромного синего робота. Через зеркало он смотрел прямо Владу в глаза. «Дядя, ты кто?» — спросил он вдруг. Было непонятно, откуда доносится голос. Со стороны зеркала или из-за спины Влада? Тот словно звучал прямо у него в голове, но он все же обернулся, чтобы посмотреть, и, конечно, никого не обнаружил. А когда снова повернулся к зеркалу, увидел в нем уже отражение несколько удивленной и самую малость встревоженной Юли. «Это сколько же времени прошло, если она уже здесь?» Влад торопливо обернулся и приветливо улыбнулся ей. Ему совершенно не хотелось, чтобы его новую привычку кто-то заметил. Особенно Юля. Да и беспокоить ее рассказом о новом видении он пока не хотел. Слишком мало понял из него. «Наконец-то ты дома», — радостно объявил он. «Ужин уже ждет. Готово к выходному». «Ты приготовил ужин?» — удивилась Юля, подходя к нему, чтобы обнять и поцеловать. «Да нет, что ты!» — заказал доставку. Со смешком признался Влад. «Из меня тут еще кулинар, а хотелось чего-нибудь особенного, чтобы отпраздновать твой прогресс в борьбе с трудоголизмом. Ты ведь будешь завтра отдыхать, правда?» «Очень постараюсь» особенно если ничего не случится. А что может случиться? «Карпатский приезжал», — со вздохом пояснила Юля. «По поводу Алекса. Я потому и задержалась немного». Влад вмиг посерьёзнел и озабоченно уточнил. «Его так и не нашли?» «Нет». «Но нашли его телефон». Юля деликатно высвободилась из его объятий и подробно пересказала свой разговор с полицейским об обстоятельствах обнаружения телефона Я о выводах экспертов по поводу последнего видеоблогера. Попутно она стянула себе пиджак, повесила его на спинку одного из стульев, стоявших за большим столом, и прошлась по комнате к зеркалу, у которого застала Влада в момент своего появления. «Значит, записи сделали где-то поблизости». Пришел к очевидному выводу Влад. «Весь вопрос в том, где именно?» «Где-то, где смогли воспроизвести похожие на гостиницу интерьеры?» — отозвалась Юля задумчиво, отворачиваясь от зеркала. — А для этого нужно достаточно большое помещение. Меня смущает то, что за окнами на записи ночь, хотя в то время, когда Алекс спускался на лифте и исчез, уже светало. Как это возможно? — Может, это была не ночь? — предположил Влад. — Окна просто могли быть закрыты чем-то снаружи. Даже не для того, чтобы имитировать ночь, а чтобы в кадр не попал пейзаж, который сразу дал бы понять, что съемка ведется не в гостинице. — А что с геолокацией? «Разве записи, сделанные на смартфон, не сохраняют эту информацию?» Юля нахмурилась и пожала плечами. «Карпатский ничего об этом не сказал. А я не спросила. В голову не пришло. Как думаешь, что все это значит? Для чего это сделали?» Она пытливо посмотрела на него. Но Влад не знал, что ей ответить. Они уже выяснили, все страшные события, происходившие на озере с момента, когда гостиница еще только готовилась к открытию, не случайны. За ними кто-то стоит, и все они так или иначе связаны с убийствами, которые Артём совершал четыре года назад. Приезжавший недавно по приглашению Соболева следователя Института исследований необъяснимого, назвал это цитированием, содзеркаливанием. Новые преступления содержали отсылки к старым делам, но всегда что-то было вывернуто наизнанку. Тот же следователь предположил, что у Артёма мог остаться неизвестный сообщник, и что всем этим занимается он или даже несколько сообщников. В происходящем предполагалось некое послание, но пока понять его не удалось. Однако, если исходить из этой логики, то в создании и загрузке ролика Алекса Найта тоже должен быть какой-то смысл, как и в том, что полиции подкинули его смартфон с исходной записью. Но в чем этот смысл? О чем это видео должно им сказать в контексте исчезновения блогера? «Давай подумаем, что там было», — предложил Влад. Запись начинается как бы на общей кухне для персонала. Алекс утверждает, что в помещении кукол из того детского лагеря, в котором мы с ним познакомились, но на самом деле никаких кукол на записи нет. «Что тоже странно», — вклинилась Юля. «Если они хотели сделать отсылку к той истории, в чем проблема набрать кукол для декораций, уж если они воспроизвели часть гостиницы?» «Вероятно, это сделали специально». Но что этим хотели сказать? Все не то, чем кажется. Алекс утверждает, что видит кукол, а на самом деле их нет. А мы думаем, что видим гостиницу, но на самом деле это что-то другое. В этом скрытый смысл. «Ну, предположим...» Без особой уверенности согласилась Юля. «А дальше?» Дальше он слышит чьи-то шаги в коридоре, но там никого нет. Это могло быть отсылкой к происходящему. Как минимум... Одна известная нам жертва монстра из шкатулки все время слышала чьи-то шаги. Потом Алекс возвращается в холл и видит на стойке администратора ту самую шкатулку. Сначала еще в кадр попадает человек в черном балахоне. Напомнила Юля невольно поюжившись. Верно, черный человек. Намек на Артема? Он ведь совершал свои убийства в похожем одеянии то есть нам пытаются дать понять что это снова он предположила юля или кто то кто был с ним как и сказал дементьев возможно если только это не продолжение тезиса все не то чем кажется тогда нам только кажется что дело в артеме и его команде а на самом деле все иначе а шкатулка там зачем разве упоминание шагов было недостаточно, чтобы показать связь с происходящим. Кстати, откуда там взялась шкатулка? Она ведь была в полиции. Карпатский считает, что на записи дубликат. Ведь настоящую шкатулку могла открыть только Диана, а она стояла открытой. Влад задумался ненадолго и предложил еще один вариант. Или же это просто была еще одна такая шкатулка, которую открыла другая ведьма из Ковина? С сомнением уточнила Юля. «А почему нет? Нам же явно дают понять, что все это как-то связано с обитавшим здесь ведьмовским сообществом. Та же София Мельник, якобы пропавшая здесь три года назад, могла быть его частью. И ты думаешь, что шкатулка есть на записи, чтобы мы в очередной раз убедились в их причастности? Или что, наоборот, все не так, как кажется? Может так, а может так. вздохнул Влад а может, нам дали понять, что вторая шкатулка была на готове. И если бы Диана не нашла вовремя описание ритуала, не решилась его провести или просто не преуспела бы, то монстра все равно поймали бы в критический момент». Юля какое-то время молча смотрела на него, а потом немного растерянно моргнула. «То есть это было своего рода испытание, которое Диана успешно прошла?» Если так, то скоро ей пришлют еще одну монету, сделанную из старинного медальона. Думаешь, это награды? Это все какая-то игра, что ли? Не исключено. Незабываемо. имеем дело с очень нездоровыми людьми. Юля вновь поежилась и растерла обнаженные руки ладонями. Влад притянул ее к себе и обнял. Ничего, мы разберемся, что это за игра, и кто ее затеял. А если потребуется, выиграем в ней. «Надо будет пересмотреть то видео и еще немного подумать». «Лучше бы Алекс поскорее нашелся. тихо заметила Юля. «Мне кажется, он мог бы пролить свет на происходящее». 10 июля 2020 года. Город Шелкова Зеркало висело на стене так, что умудрялось отражать сразу и кухню, и одну из комнат, в которой сейчас работал телевизор. Бодрый голос диктора рассказывал о новостях за день, А уставший мужчина сидел на диване и слушал его, одним глазом поглядывая в экран. Вторым глазом он присматривал за младшим сыном, с энтузиазмом кружившим по комнате на трехколесном велосипеде. Благо, та была достаточно просторной. На кухне в этот момент готовился ужин под тихое мурлыканье радио и громкие возгласы старшего сына, игравшего с огромным синим роботом. Позвенев звоночком, трехколесный велосипед выехал за пределы комнаты, пересек прихожую и направился в кухню мужчина со вздохом встал с дивана и пошел следом дабы убедиться что младший отпрыск не свалит по дороге стул не стянет на себя горячую сковородку и не собьет кого нибудь брата или маму а что там с ужином крикнул он на ходу пахнет ума помрачительно я сейчас слюной мужчина осекся на полуслове краем глаза заметив в зеркале какое то движение как будто в оставленной пустой комнате кто то находился Он шагнул назад, поворачиваясь к зеркалу, опасливо заглядывая через него в помещение. То теперь выглядело пустым, каким и должно было быть. Тряхнув головой, мужчина потер рукой глаза. Видимо, пересидел у компьютера. Вот уже и мальчики кровавые мерещатся. «Что ты говоришь? Ай, Даня! Ты зачем под руку лезешь? Сереж, я же просила присматривать за ним, когда он на этой штуке по квартире разъезжает!» Голос жены, раздавшейся на кухне, Заставил мужчину ускориться. «Прости, он оторвался от меня», — повинился Сергей, отлавливая Даню вместе с велосипедом и вывозя его из кухни. «Давай, дружочек, поехали отсюда, не будем мешать маме, а то останемся без ужина». Проходя мимо зеркала уже вместе с сыном, Сергей вновь притормозил и вгляделся в отражение, пытаясь хотя бы предположить, что именно мог принять за присутствие постороннего. Как назло, в зеркале не было видно ни одного объекта, который подходил бы на роль внезапной иллюзии. Оставалось только пожать плечами и вернуться в гостиную. А еще прикрыл дверь, чтобы ограничить передвижение Дани и велосипеда одной комнатой. Поскольку свет в прихожей не горел, там сразу стало заметно темнее. Как и в коридоре, ведущем к ванной, туалету и второй комнате, где все лампы также были выключены. Поэтому, когда старший сын вместе с летящим по бескрайним космическим просторам суперроботом выбежал из кухни, он почти сразу замер, испугавшись сгущающейся впереди темноты. В космосе всегда темно, сообщил он вслух то ли роботу, то ли самому себе, но все же не торопился продолжить путь. Полетать ведь можно и здесь. Имитируя звук работы двигателей, он принялся поворачиваться вокруг своей оси прямо напротив зеркала. Но вдруг снова замер, глядя в отражающую поверхность, и прижал синего робота к груди. Чуть склонив голову на бок, он смущенно поинтересовался. Дядя воды так и не раздалось.